Глава 73. Покинув лачугу-метательницы теней, мы направились прямиком к лунной гнили. Она хотела захватить кое-какие инструменты, которые могли пригодиться в случае сверхъестественных неприятностей. Это заняло всего минуту, но за эту минуту Киога с Костомолом передумали и бросили нас. Не могу сказать почему. Еще минута ушла на особые инструкции — которые Тара Чейн оставила Денверсу. Затем стремительный марш на юго-восток во главе с Долларом Деном по существу реверсирование маршрута, которому мы последовали бы, отправившись к с прямиком из Четтери. Место, где предположительно держали лунную плесень, находилось в каких-то пяти кварталах от площади принца Гуэльфа и обители свиной магии Фрэнкель Джина. Здесь обретались каменщики и те, кто готовил для них кирпич и камень. Кроме того, тут располагалось заведение по производству надгробий. И еще одно, что специализировалось на цементе для строительных растворов. Среди магазинов, складов и фабрик виднелись особняки владельцев и несколько многоквартирных домов, где могли жить рабочие. После напряженной трудовой смены над районом Витал специфический запах, и даже в лучшей из ней он выглядел пыльным и мрачным. Было поздно, и большинство заведений уже закрылось. Сгущались сумерки. Посмотрев вверх, я начал подозревать, что скоро мы опять промокнем. Приход доллара Дэна вызвал спонтанное появление красюков. Они поболтали. Присутствие такого количества людей заставляла Крусюков нервничать кроме того они испытывали благоговейный трепет ведь доллар Ден мог общаться с людскими знаменитостями не говоря уже о пуллар синдж они боялись подходить к ней близко среди крусюков она была чем то вроде королевы крестьянам не следовало тревожить ее величество с тем что она королева я полностью согласен подобных ей Крысюков не существует. Разве что Джон Растяжка. Она была местным авторитетом, героиней, вполне возможно, будущей святой. Она была мощным источником гордости для всех крысюков. И Синж знали лучше, чем ее тупого дружка. То есть меня. Сама она почти ничего не замечала. А в том, что видела, винила доллара Дэна. Дэн подошел к нам. Они хотеть перевести женщину, заниматься этим всю вторую половину дня. Он поднял руку. Лунная гниль хотела немедленно кинуться в бой. «Пожалуйста, послушайте. Не надо торопиться. Приказ оставить место поступил назад много часов. Потом его отозвали. А недавно появился некто злой, хотел знать, почему лунная плесень не перевезена. Значит, ее охранники должны угадать желание их босса». Мне доводилось работать на таких боссов. У меня отвисла челюсть. И не только у меня. «Кто ты умник и что ты сделал с моим Долларом Дэном Джастисом?» проскрежетала Синдж. Дэн мгновенно превратился в пускающего слюни идиота. Пуллер Синдж похвалила его. Назвала своим Долларом Дэном Джастисом. Он быстро справился с собой и секунду спустя уже описывал внутреннюю и внешнюю планировку тюрьмы Маришки. — Они что, просто зашли туда и составили карту? — шепотом спросил Барретт. Информация была подробная. Некоторые крысюки обладают удивительными талантами. Синдж, пусть и уникум, являлась не единственным крысюком, не представлявшим собой ушастый и усатый ходячий кусок глупости. Барат сам это видел, но я решил не напоминать ему, что некоторые крусюки могут общаться со своими немодифицированными собратьями и использовать их в качестве разведчиков. Об этом не следовало распространяться, особенно на холме. Такие разведывательные ресурсы будут крайне полезны любому негодяю. И готов спорить, подобные перспективы не ускользнули бы от Синж и Джона растяжки. Вероятно, у них были свои планы на злые амбиции. — Они оценили тактическую обстановку? — спросил я Дэна. Дэн снова не смог вписаться в стереотип. — План есть и другой, типа дрожать и кричать! Он достал карту, грубый рисунок на изорванном клочке бумаги. Светотени оставляли желать лучшего, но в целом получилось очень неплохо. «Предлагаю внести в план коррективы», — сказал я. «Вместо того, чтобы рисковать и вламываться туда, сломя голову, почему бы не дать им прийти к нам? Единственный путь к бегству, если они захотят скрыться». «Через склады в переулок. Отличное место для засады, верно?» «Дайте мне поговорить с грязным», — ответил Дэн. «Зачем ждать?» — прошептал Тед. «Почему не ворваться с трех сторон?» С этим они не справятся. Проблемы связи. Один полетит на всех парах, другой задержится, потому что не услышит, чтобы кто-то еще двигался. А мерзавцы будут наготове, поскольку нас непременно выдаст шум. Кроме того, это может закончиться дракой со своими в темноте. Дэн вернулся. «Грязный человек, говорит, горит гений!» «Что свидетельствует о том, насколько хорошо грязный человек его знает», заметила Синдж. «Разумеется, я гений», — сказал я. «Мамочка постоянно мне об этом твердила». Вообще-то она имела в виду Микки. Мне же она все время говорила, что я кончу свои дни в Канаве, если не пошевелю хоть чуть-чуть пальцем, чтобы оправдать свой потенциал. Прошлое никогда не бывает столь безоблачным, как нам хотелось бы. И никогда нас не отпускает. Крысюки зашептались. Тара Чейн пискнула. «Между нами начали просачиваться очень крупные обычные крысы. Маленькие пострелы заставляли ужасную лунную гниль нервничать». «Они выдвигаются, как ты думал», — сказал Дэн. «Мы готовы быть!»